Глава вторая. После двухмесячного отпуска я снова собиралась с намерением отправиться на полюбившуюся работу и ледяную планету. Однако всю нашу бригаду сегодня вызвали на базу, где огорошили неожиданной новостью и последующим распоряжением. — Итак, дети мои, — шутливо обратилась к нам бригадир, — новости, с одной стороны, радостные и обнадеживающие, с другой — не слишком приятные. И виль Огненная сидела за рабочим столом, откинувшись на спинку кресла, закинув ногу на ногу. В руке она держала то самое распоряжение, что было выдано нам начальством, очередной раз изучая его хмурым взглядом, при этом не забывая накручивать на палец темный волнистый локон, выбивающийся из высокой прически. Женщина она довольно интересная. При желании чародейка могла бы заменить нам всем мать, несмотря на то, что стукнула-то ей недавно шесть сотен лет. Бригадир отличалась ценной способностью слушать окружающую её компанию и вильно носиться с бригадой, как пернатая с птенцами, не забывая вовремя раздавать пинки поощрения в виде подзатыльников, ценные указания и своевременные советы. В случае чрезвычайных ситуаций она всегда оставалась хладнокровной и трезвомыслящей. Вот и сейчас огневичка молча взвешивала новую информацию, думая, как нам лучше её преподнести. Карие глаза сместились с приказа на нас, охватывая взором каждого. Как вы знаете, Трамптон поделён на 16 секторов, из которых освоены под добычу ископаемых только 4 рядом стоящих. Планета огромна. Сканировали её на предмет полезности всего один раз, много лет назад. Что сейчас творится в двенадцати других частях, никто толком не знает. Какая живность, помимо уже известной нам, там водится, как изменилась роза ветров и прочая лабудень, важная для нашего с вами пребывания и работы. Вы хотите сказать, что нас отправляют на освоение новой территории? – высказал догадку первым Эвер Голлер, оператор бурящего оборудования. – Точно! – кивнула ему Эвиль. – Нас отправляют в одиннадцатый сектор. Космический разведывательный аппарат уловил излучение в зелёном спектре в 10, 11, 12 и 16 секторах. Форматол, изумилась я, припоминая, что данные излучения свойственны только для одной известной породы. Да, именно так. Первая научно-исследовательская группа подтвердила факт наличия ископаемого. С помощью спектрометров и ряда сканирующих приборов им удалось оценить толщу льда, к слову, вдвое большую, чем в третьем секторе, где мы с вами провели прошлый рейд. Основное зарождение лежит гораздо глубже. И чем ближе к ядру, тем оно предположительно больше. А на Малоне он всего-то заполонил стены горной пещеры, подобной мху. мыкнул Астет Рос, научный сотрудник и медик по сувенитительству. Только на этот раз мох нашёл более благоприятные условия существования, и достать его будет нелегко. И Вельснова расслабленно откинулась на спинку кресла и торжествующе потянулась. Ну, все сообразили. В чём радость новости? Материалы для биоинженерных исследований Союзу предоставятся больше, вынес заключение Астет, размышляя о своей сфере деятельности. «Денег! Денег заработаем больше!» – выдал Релос, водитель бурмашины, свою версию. «Вот!» – возвела указательный пальц к потолку бригадир. «Если все пойдет гладко, мы озолотимся!» Я насмешливо фыркнула, скрестив руки на груди, а команда предвкушающе загалдела. Те не потирали руки и отменивались колкими репликами. Я, Ивель и Милойя следили за ними с легким сарказмом во взгляде. Похоже, мужчины забыли, что летим мы на Трамптон в зимний сезон, обещающий нам беспощадную минусовую температуру. Милоя передёрнула плечами, видимо, думая о том же, но улыбки со светлого лица не спускала. Девушка, как и я, являлась снежной чародейкой, но из более далёкого от нас рода. Геолог со стажем, не обременённая никакими личными отношениями, работает на Трамптоне уже лет 30. Скромна, немногословна, золотые локоны всегда завиты и распущены. Глядя на неё, понимаешь, что утопая в работе, заводить с кем-либо отношений нет времени. Эта чародейка, тот ещё трудоголик. Что касается Ивиль, то у огневички был свой сет. Но он погиб во время нападения пиратского флота на пассажирский космический лайнер. На ту пору отбиться от кхагартов удалось, но жертв было много. Слушая её историю, я сравнивал ящерообразных обортней, какими они были 100 лет назад агрессивными, добивающимися своей цели любыми варварскими средствами, и какими сейчас не менее упорные, но осмотрительные и уравновешенные. Видь мы их положение с женщинами действительно обстоит так печально, что они стали более аккуратными и сообразительными. стараются захватить всех живыми. С каждым десятилетием при космических стычках жертв становится всё меньше, но это не вернёт единственную любовь Ивиль. Ты не представляешь, сколько раз я пыталась уйти за ними к порогу врат, но меня всё время что-то держит. Всегда находится кто-то, кто успевает мне помешать, и я снова возвращаюсь к жизни, поделилась она однажды, пребывая в глубоком алкогольном опьянении, а выпивает она часто. Живет бегадир только тем, что из века в век ведут той лейную игру с сарферинцев. Лепят из нас мастеров своего дела, чтобы и работать было легче, и позы для сарфера было больше. Наша бригада теперь состоит из 78 сарфирийцев, геологи, операторы бурящего оборудования, машинисты, механики, шахтеры, бригадир, метеоролог, он же геодезист по совместительству, археолог на случай находки признаков древней цивилизации и прочих неожиданностей, охотники для защиты от местных хищников, инженер-строитель с чертежом новой станции и несколько его с подручных. Сборы длились примерно три месяца по гелионскому времени. Строительные материалы погружены в блок контейнеры, что состыковались с нашим служебным межзвёзdniком. На таком огромном пилотируемом корабле я ещё не летала. Из-за контейнеров он стал напоминать железную гигантскую гусеницу. Строительный набор, собери свой маленький город, задумчиво выдала я, покусывая тупой конец ручки и наблюдая за погрузкой вместе с Ири. На ледяной планете, вздохнула бригадир Тасклива. За свою карьеру она освоила две точки на трамптине, так что задачи ей непосильные, в принципе, не казалось. Я старалась записывать все её распоряжения в ходе комплектации. Что вас беспокоит, изумился Остет, тоже присутствующий при работах? Погрузка травмоопасный труд. Считаете, морозы могут нам серьёзно помешать в становлении базы? Нет, для этого у нас есть Люси. В погодах оптимальные условия для строительства будет несложно. Я тревожусь о местной фауне. А что с ним может быть не так? Хищники в одиннадцатом секторе, где мы решили базироваться, гораздо крупнее, чем на освоенных территориях. Наблюдения со спутников прислали первые снимки и видеозаписи наблюдений за привычными нам Тиронами, Верзулами и Санаями. Их габариты превышают норму вдвое, если не втрое. Это может сулить нам серьезные проблемы. Потрясу-ка я босса. Пусть выделит мне еще пять охранников. Ивиль развернулась и отошла подальше в сторону от шума кранов и манипуляторов, чтобы сделать звонок. Упомянутые хищники обладают мощным костным остовом и мышечным каркасом, что помогает им передвигаться с высокой скоростью по горам и степям Трамптона. Острые когти рычат ледяные поверхности, позволяя удерживаться на склонах скал и маневрировать на заснеженных просторах. Толстый кожный жировой покров и густая шерсть предохраняют зверей от холодов, а острые зубы позволяют разорвать на части себе подобных для собственного пропитания. И такая угроза теперь грозит нам в тройкратном размере. "Косиль?" окликнул меня медик. "Куда планируешь пойти после работы?" "Думаю, сразу домой", поморщился я, припоминая, что решив в прошлый раз зёрнуть в придорожной кофейне с мелой, наткнулась на свой ходячий кошмар. Перед новой подругой и коллегой было неловко за вспыхнувшую сцену. Однако она же меня и спасла, утащив из заведения подальше от загрипущих лап Кайрена через чёрный ход. "Можно составить тебе компанию? Хочу навестить дядю, пока вышло свободное время", разумеется, улыбнулась я. А Стетроз, двоюрный племянник Мстифа Нагана, к сожалению, его тёмный дар также слаб. 33 дух тьмы — ругнула Сивиль, подходя к нам. — Шеф выдал только трех ребят, заставил меня торговаться, как будто я не людей просила, а килограммовый брюлик. Последний получить было бы куда проще, чем бесценную рабочую силу. — Особенно если учесть, что он испытывает к вам симпатию, — хохотнула Милой. — Он бы и два дал, разрешивая ему принять над вами покровительство. — Мор! Хм! Физиономия треснет! — высказалась огневичка. Однако же щеки ее немного залили, а взгляд ушел куда-то в сторону. Может, она и не готова пока строить новые отношения, но комплименты от мужчин всегда приятно слышать. Чуть-чуть больше инициативы со стороны шефа, и жизнь ее наладится. Главное, чтобы и Виль не испепелила его раньше. Все это мы весело обсуждали с Астетом, направляясь домой на общественном аэротере. Этим вечером мы с ним закатили пир. Отцы желали удачи в освоении новой территории, мама тревожно прижимала руки к груди, а Эли Вейн с Дантоном в шутку Наказали без Сета не возвращаться. — Сколько, говоришь, там свободных мужчин? — спросила сестра весело. — Семь десятков, — хмыкнула я. — Присматривайся хорошенько, вдруг один из них тот самый, что сделает тебя счастливой и защитит от деспота, следующего за тобой по пятам. Если кто и способен на это, то только охотники. Они обладают более сильным даром, а с ними мы пересекаемся редко, и эти тени стерегут границы, в то время как я ползаю по шахтам и прозябаю в лаборатории. «Но летите-то вы на одном корабле, и на Трамп-то не столовая вас общая». «Хорошо», – произнесла я по слогам обреченная. «Я обещаю приглядеться. Салон и так мне благоволит, и если среди коллег найдется тот единственный и неповторимый, это будет верхом ее щедрости». Ночевать сестра с Чазаром отказались и забрали с собой Ксюшу, лишив дедушек радости. Я снова не поехала в свой собственный дом, о котором мечтала еще в юности, потому что боюсь, сильно боюсь. Как и перед первой отправкой в мой первый рейд, Кайрен явился на служебную площадку космодрома и занял воинственную позицию. Ты не пройдёшь. Но и в этот раз его ждало разочарование. В первый наш отлёт ивиль немного отаропел от его наглости, а в этот подстраховалась, сразу отправив пару крепких ребят из бригады мне на выручку. Кайрен, оставь меня. Я работаю, и ты мне не указ. Я хозяйка своей жизни, и в ней тебя нет. Это не надолго. Сошурился нехорошо тень, преграждая мне путь. На его плечи опустились сразу две тяжёлые руки, заставляя обернуться. Охотники выглядели не менее внушительно. Однако напористый серферийс вывернулся из их захвата и прильнул ко мне, прошептав на ухо: "Последний раз прошёл по-хорошему, прими моё покровительство. Никогда" На площадке разгорелась самая настоящая драка. Меня оттеснил в сторону вовремя подошедший Найтэн. Вокруг густил и стал толпа зевак, наблюдавших, как одичавший тень рвётся вперёд, разметая здоровых мужиков словно котят на своём пути. Он даже в тени перешёл и не принял боевой формы, одержимый яростью, Карен, видимо, до этого не додумался. Я спряталась за спину друга, но всё внезапно прекратилось. Выглянув из-за плеча товарища, я заметила Чезара, наившего коршуном на ткаереном, который не стал тягаться с самым сильным серферильцем. Под десятками тяжёлых взглядов он ушёл, не забыв одарить меня напоследок своим многообещающим, пылающим взором. Теперь домой без сета я точно не вернусь. Боги свои и чужие, помогите. Ксюша воспользовалась общим замешательством и забралась ко мне на руки. Вот оно, маленькое чудо, что всегда вытащит из депрессии и отгонит страхи на задний план. А вот и моя племяшка. Дай потреплю за щечку. Не дам, принялась заламывать руки племянница. Вдруг у меня щечки станут страшными. Папа сказал, что я должна быть неотразима, ведь я принцесса. Верно, папа говорит, кивнула я уверенно. Ты у них красавица. Обняв старшую сестру, я передала ей малышку. Удачи, сестренка. Сколько вы там планируете пробыть? У кле пяти месяцев на этот раз министерство промышленности прислало приказ обследовать сектанты с 11 по 16 квадранты. Якобы у лавилли они там излучение в зелёном спектре и надеются найти место рождения форматола. Здорово, только насколько я помню, эти сектора находятся далеко от освоенных территорий. Я обследовались всего один раз. Да, сеть тоннелей там довольно запутанна. Будем стараться избегать обвалов. Тасиль, окликнула меня Иви. Пора отправляться. Ну, с богом. Напутствовали меня Элевием и Найтом, прежде чем дверь шлюза за мной закрылась. Как только родные и товарищи оказались от меня на, пусть еще небольшом, расстоянии, улыбка сползла с моего лица, уступая месту угрюмости. Что мне с ними делать? Теперь, когда он далеко от тебя, восприми его состояние иначе. Астет обхватил меня за плечи и вывел из шлюзной камеры по направлению к залу совещания. Он болен, и ему не поможет ни ваша салон, ни наши духи тьмы. Со временем Карен сгорит. Да, но не за 5 месяцев. 10 лет он уже мучает меня и мучается сам. Жаль, что у нас не предусмотрена земная эвтаназия. Какая-то добрая, усмехнулся медик. Если бы это учись застало с меня, я бы решилась на это. Ты чародейка, он тень. Для нас одержимость и ума по мрачению в его состоянии это норма. Самокэтика отсутствует напрочь это тёмная сторона дара, голод тьмы. Не получив своего, она рассеется, а с ней погибнет и он. В истории такие случаи были, так что даже не вздумаю убиваться по этому поводу. Но отчасти я виновата. «В чем?» – усмехнулась тень, поднимаясь со мной по металлической служебной лестнице на три палубы вверх. «В том, что ты есть на свете? Кассиль, не будь глупый, тут два варианта. Или он сгорит без тебя, или вы выгорите вместе». А в выгорании в навязанном браке сулит страшные муки, по большей части душевные. Не зря все сейчас зубрят новое положение закона о межгалактических отношениях. Это важная деталь. Связь между чародейкой и любым другим мужчиной должна быть добровольной, а последующая совместная жизнь счастливой. Явно и задумалась, рассматривай ситуацию под другим углом. Вспомнила, что сестра оказалась в дантовом на той самой грани выгорания, из-за чего и попала в переделку, пытаясь избежать от проблем. Неужели я хочу того же? Бежать в другую галактику, зная, что мой мужчина меня не любит? Нет, однозначно не хочу. Астет прав в том, что так сложилось нет моей вины. Я не могу дать Кайрину то, чего он хочет. Перед вылетом мы познакомились с новыми членами нашей команды. Да, бригада разрослась и обзавелась парой десятков красавцев-теней. От количества самцов вокруг даже Милоя пришла в смятение. И было собственное из-за чего конкретно? Пока мы с Астатом беседовали, обнаружилось, что двоим из них её снежный дар пришёлся по вкусу. Сообразив, что к чему, Ивель задорно хохотнула, хлопнула чародейку по плечу и прошла мимо. Мне лично было не смешно. Я почему-то примерила ситуацию на себя и ужаснулась. Милоя так вообще покрылась синевой. "Мило, помощь нужна?" спросила я, наблюдая за тем, как искрится разрядами воздух. Подруга в шоке. "Касиль", прошептала она. Скажи мне, почему, когда их ждешь столетиями, не одного, а тут сразу два? Судьба не иначе, — усмехнулся Астет, — ему бы все веселиться. Но, — попыталась я воодушевить подругу, — зато теперь Эрив Голлер перестанет над тобой подшучивать. После того, как пару раз схлопочет по визиономии от ухажеров Милой. — Астет! — одернула я колено. — Все, я молчу, — поднял примирительные руки блондин, но в глазах его по-прежнему искрилось веселье. Остряк! Всех пассажиров просим разойтись по каютам и экипаж занять посты. Взлёт совершится через 15 минут, прогремел динамик голосом капитана космического корабля после короткого собрания. Что на нём обсуждали, прошло мимо меня, я слушала вполуха. Вроде бы ничего важного не пропустила. Летим 3 недели с катастрофически опасной скоростью. Высаживаемся на Трамптоне, охваченном 60-градусным морозом. Бургания исключена, а что может быть хуже буйного ветра в такой мороз? Когда сотни льдинок впиваются в открытую кожу лица, твое тело по инерции сносится совершенно в противоположную сторону от цели. Даже снежный дар не всегда помогает обеспечить коллегам более или менее оптимальные условия для работы. Ца надежда на Люси. Она, как метеоролог-геодезист, поможет нам подобрать наиболее выгодное положение для базы. Каюта моя ничем не отличалась от той, что досталась мне в первом трудовом рейсе. Небольшая, со встроенной в стену койкой у большого иллюминационного окна с высокопрочным стеклом. Над кроватью вмонтированы полки для багажа, которые скрывались за автоматизированными дверцами. Снизу извлекается столик и выдвигался стул без спинки. Можно кушать полулёжа, смотря в окно, или персональный компактный плазмовизор, который показывает на выбор любую запись из записанных на внешний накопитель. Интересно, как давно они обновляли его, и есть ли там что-нибудь стоящее к просмотру? За ближайшей боковой переборкой находился и умный душ, и санитарный узел. Жить можно, причем неплохо, несмотря на ширину покоев в три шага. Разместившись на застеленной кровати, сбросив лениво сумку на пол, я вглядывалась в толпу, снующую по космодрому достаточно далеко от нас. Все спешно покидают площадку, ожидая взлета нашей гусеницы. Скорик корабль слегка тряхнуло при отстыковке, после чего мы плавно выдвинулись в путь. Уже через полчаса я наблюдала за тем, как мы отделяемся от Сарфиры. Теперь можно вздохнуть чуточку свободней. До последнего мгновения мне казалось, что на меня давит чужая тьма, душит, хотя её обладателя нигде не было видно.